Быть не может. Я был уверен, что вы подрядились убирать эту шикарную кортью. Это еще не все. Чарли оформляет мою страховку. Что? Через пару дней она будет готова. На сколько? На сто тысяч. Вы были трезвым? Да. Но теперь бы я напился. Ну, что-нибудь изменят? А. Что? Это она. Что же мне делать? Бежать как можно дальше. Уходи, не закрыто. Ах, вот и я. О, у нас гости. Голосуйте за кандидата от демократов. Не пренебрегайте вашим правом голоса. Боритесь за демократию. И отдавайте ваши голоса мне. Да, заодно, заодно скажите всем вашим знакомым родственникам, что Бобо Менвегин единственно достойный кандидат на пост дворника школы вашего района. Счастливо оставаться! Желаю успеха! А, видишь, дорогой, я купила багетную рамку для твоего портрета. Ну, что ты скажешь, Джерри? Я скажу, что мы должны развестись. Да? Ты так недоволен рамкой? Нет, рамкой я как раз доволен, рамкой хорошей. А значит, тебе не нравится твой портрет? Мне не нравится оригинал. Я не достоин тебя, дорогая. О, боже мой, Джерри, как ты меня напугал. Я чуть было не подумал что ты разлюбил меня. Я разлюбил себя, джоан Ну, как вы все журналисты похожи. Джерри, в тебе заговорил комплекс неполноценности. Ты должен заняться творчеством. Хочешь? Я куплю тебе много-много глины. И ты вылепишь меня от ноженок. Джоанн, Джоанн, ты слишком хороша для меня. Ты чиста, ты не морочна, А я, я просто неизменная натура. Джоанн. Почти всю жизнь я просидел в тюрьме. Ну, Джерри, милый, это ничего не значит. Чарли тоже сидел в тюрьме два или три раза. Я прощаю тебя, ведь ты же простил мне мою прошлое. Но я совершил тихчайшее преступление. Я гангстер. О, я обожаю гангстеров. Они такие сильные, ловкие, смелые. Они не боятся даже смерти. А я боюсь, понимаешь? то оно, я боюсь. Да, но тебе нечего бояться, по крайней мере, недели две. но Мы можем, то есть... Не, я хотел сказать. Мне нужно немедленно поговорить с Чарли. Нет, нет, нет. Теперь ты не уйдёшь. Но, Джерри, ты делаешь мне больно. Нет, нет. Мне надо было узнать, состоишь ты в заговоре с ним или нет. Теперь я понял, О, я понял. Джерри, я всё сильнее люблю тебя. Mm, Ещё бы, ведь каждый день приближает тебя к советной страховке Во сколько процентов Чарли оценивает твою любовь, да? Я... Негодяй! Это там, в вашей растленной Европе, все женщины продажные я... я докажу тебе Входите, не заперто! Привет! <связь> Привет! <связь> Боже мой, Чарли, <связь> что это? Мотоцикл для нашего Джеррика Вид у него неказистый, зато скорость... о о Джерри, он твой. Будешь платить мне за него 10 долларов в день в течение двух недель. Дешевка, а? Не понимаю, что творится с твоим супругом. Да, он сегодня не совсем здоров. Да? Сейчас мы его подлечим. Сегодня, приятель, у тебя большой день. Утверждена твоя страховка. Как видишь, я действовал быстро и, и Ск глупо. Ах, вот как ты! Учти, если ты начнёшь... Чарли, Чарли, что ты петушишься? певиски А ты, Джерри? А я ухожу. Прощай, Джон. Прощай навсегда. А, ему, видно, не терпится сдать кровь на анализ. Выбирай, или ты садишься за стол и подписываешь страховку, или мы говорим, как мужчина с мужчиной. Чарли, Джерри! Я не подпишу. Тогда погоди, я разденусь. Терпеть не могу чужих пятен на своей одежде. Джерри, не уходи. Я действительно люблю тебя. Я не виновата. Ну, я готов. Я не дерусь с дураками. А я дерусь. С европейцами я дерусь когда угодно. Особенно с англичанами. Джерри не англичанин. Он из Финляндии. Такой страны вообще нет. Есть, есть. Она рядом с Китаем. Вы можете избить меня как угодно. Но я... Ты слышала, сестричка? Он сам просит меня. Раз и промеж глаз. О! <связывая> что ты наделал, Чарли? Не подходи к нему, пусть отдохнет. А вдруг он умрет? Не подписав страховки? Ты дурочка, Джоан. Ну что тут у вас за цирк? Он хочет развестись со мной. Он получит развод. Недолго ждать. Но я не хочу расставаться с ним. Глупости. Он что-то чувствует, догадывается. Я не хочу, чтобы с ним случилось несчастье, Чарли. Я. Я люблю его. Это так тебя и требуется. Да не, ты не понимаешь. Я полюбила его на самом деле. Это так необычно. Я хочу быть его женой всю жизнь. И умереть с ним в обнимку в сточной канаве? Прекрати ныть, ё сестричка. <свы> Поди умойся, лекарь. Потом распишешься вот здесь. И мы выпьем за твое здоровье. Хорошо. Видишь, а ты чуть было не отказалась от своего счастья. <звы> Тих, ты, черт. Кажется, этот негодяй ромался из ванной. Сколько раз я говорил тебе, не снимай квартиру на первом этаже. Эй!